Глава двадцать первая. Мандарин в оливье. На следующий день я бегу в школу взволнованная до да дрожи. Пару раз поскальзываюсь на обледеневших плитках и едва не разбиваю колени. Но даже это не может меня остановить. Если Лёша не отвечает в сети, значит, я прижму его к стенке прямо в школе. Неважно, перед Ликой и Верой или перед всем классом. Когда я, запыхавшись, влетаю в кабинет, на меня оборачиваются несколько пар любопытных глаз. Святый сдержанно кивает мне и снова склоняется над учебником. Явно повторяет параграф перед началом урока. Я бросаю взгляд на парту Лёши. Пусто. Если он опоздает, я весь урок просижу, как на иголках. Минуты тянутся, как заколдованные. Я ёрзаю, вскидываю голову каждый раз, когда скрипит дверь. Но в класс заходит кто угодно, только не он. Когда, наконец, звенит звонок, последним входит не Лёша, а учитель. Слава богу, меня не вызывают к доске. Я бы все равно ничего не ответила. Весь урок я только и делаю, что терзаю себя мыслями. Где Лёша? Почему не пришел? Неужели решил прогулять школу? Или вообще перевестись, чтобы меня не видеть? А вдруг он уволится из варежки с корицей? Эти мысли так пугают меня, что за каких-то 30 минут я лишаюсь карандаша и сразу двух ручек. Они изгрызены, словно бобром. Приходится одолжить ручку у Свята. Он сочувственно смотрит на меня и шепчет в спину. «Лёша заболел. Он сегодня не придет. Эти слова меня успокаивают, и одновременно с этим кажется, что мир рушится. «Он ведь из-за меня заболел». Стоял вчера в куртке нараспашку под пронизывающим ветром, совсем не заботясь о себе. Получается, до конца недели Леша не появится ни в школе, ни на подработке. Рина его попросту не допустит больным, чтобы не чихал на булочке. Если он и дальше продолжит игнорировать меня в соцсетях, значит, наш разговор откладывается минимум на несколько дней. А может, и до выхода с каникул, если у него что-то серьезное бронхит или даже пневмония. После звонка бросая учебник и тетрадь в рюкзак, машинально запихиваю туда же сгрызенные ручки. Кровь пульсирует в висках в такт одной единственной мысли — нужно что-то сделать. Вариант оставить все как есть и ждать не подходит. У меня просто не хватит терпения. Бегу в туалет, чтобы спрятаться от посторонних глаз и немного побыть в тишине. Плещу холодную воду на от волнения лицо, а затем обнаруживаю грязный след на коленке. Испачкалась, когда поскользнулась. Оттираю его влажной салфеткой и пытаюсь выровнять дыхание. Ну вот, из зеркала на меня смотрит почти та же Варя Салия, что и всегда. Только глаза, пожалуй, выдают панику. Предпринимаю еще одну попытку вывести Лешу на разговор и отправляю ему новое сообщение. Варвара Салия, как ты себя чувствуешь? Молчание. Все как вчера, Леша онлайн, но реакции никакой. Утешает лишь то, что он не добавил меня в черный список, значит, не все потеряно. Что ж, если гора не идет к Магомету, значит, я пойду к нему сама. До конца учебного дня я сижу на уроках, словно в тумане. Благо, у меня хорошие оценки, поэтому учителя спрашивают только тех, кому срочно нужно выправить отметки в конце четверти. У меня была мысль отпроситься у Ларисы Вадимовны, притворившись, что болит живот или вовсе самовольно прогулять школу. Вот только каждый раз, когда ноги несли меня в гардероб, здравый смысл брал вверх. Как только раздается звонок с последнего урока, я срываюсь и пулей пускаюсь за дубленкой. Надеваю прямо на ходу и спешу к дому Леши. По пути прокручиваю в голове фразы, которая могла бы сказать «Привет, я волнуюсь, почему ты не отвечаешь?» Или просто «Лёша, ты идиот!» Не знаю, что сорвется с моей губ первым. Остановившись у подъезда, перевожу дыхание. Чувствую себя, будто пробежала марафон. Только заношу палец над кнопками домофона, как дверь открывается. Я пропускаю пенсионерку с хрюкающим мопсом и взлетаю на третий этаж, пересчитывая ступеньки. В который раз метод Ники не срабатывает. От переживаний даже в ушах шумит. Поколебавшись, решаюсь нажать на кнопку дверного звонка. Слышу приглушенную трель. Никакой реакции. «Неужели Лешу положили в больницу?» Снова нажимаю на звонок и вдовесок колочу калачу по двери. «Ну давай же, утенок!» «Чего тебе?» — доносится сиплый голос. Дергаю за ручку, но дверь не поддается. Закрылся и не выходит. Делаю шаг назад и неловко машу рукой, Знаю же, что он наблюдает за мной через глазок. «Ты меня избегаешь, и мне это не нравится», — сходу заявляю я. «Мне тоже много чего не нравится». «Бережной? Я могу все объяснить. Открой дверь, поговорим, как нормальные люди». «Варя, я болею», — отвечает мне дверь. «Я не боюсь заболеть», — настаиваю на своем. «А я боюсь тебя заразить». «Подумай о варежке. Рина и так лишилась одного сотрудника в канун праздников. Теперь еще и ты хочешь слечь с соплями и отлынивать от работы?» «Резонно». «Хорошо. Поговорим через дверь», — соглашаюсь я. «Леш, сбережным была просто прогулка, чтобы разобраться в своих чувствах, не более. Ты должен понимать, как это важно. Отношения — это не беляш в переходе купить. К ним нужно подходить ответственно» быть уверенным в себе и в человеке рядом. Я хотела закрыть все гештальты, как говорит Ника, чтобы потом не мучиться вопросами, а вдруг. И вот что я поняла. Свет хороший парень, товарищ, но я к нему ничего не чувствую. За дверью тишина. Надеюсь, он хотя бы слушает меня, а не ушел к себе в комнату. Леш, ты... ты мне нравишься. Не нужен мне никакой бережной, я хочу... Сидеть за одной партой с тобой, гулять после уроков и подолгу прощаться у подъезда. Снова тишина. Начинаю паниковать. Уснул он там, что ли? Может, все напрасно, и мне стоит уйти? Или, наоборот, не уходить, пока не добьюсь ответа? Я пришла, потому что не могла не прийти. Добавляю более настойчиво. Потому что если гора не идет к Магомету... Ну, ты понял. А теперь твой ход, Магомет. Или я начинаю петь танец маленьких утят прямо тут, на весь подъезд. Без шуток. Побереги нервы соседей, мне еще тут жить. Доносится из-за двери все тот же сиплый голос, но теперь в нем слышатся теплые нотки и даже улыбка. Улыбаюсь в ответ, посылая ее в дверной глазок. Сердце делает двойной кульбит замирает на вдохе. Можно считать, что ты меня простил? Только потому, что ты угрожаешь песней. Смеется он и заходится в кашле. «Поговорим при встрече». «Но ты меня простил?» — допытываюсь я. «Поговорим при встрече», — повторяет он и прощается. «Я пойду лягу, у меня высокая температура». «Выздоравливай!» — напоследок добавляю я. Но Лёша больше не отвечает. Спускаюсь по ступенькам, прокручивая наш разговор. «Он поверил мне? Оттаял?» «Поди разбери этих парней». Последующие дни переливаются праздничными огнями и сливаются в сплошную предновогоднюю кутерьму. Дописываю последние четвертные контрольные, разрываясь между сборкой пряничных домиков и выпечкой булочки в варежке, бегаю по магазинам за подарками. Последний день в четверти подкрадывается незаметно. Вроде бы только вчера Лариса Вадимовна проходила между рядами с черепушкой и именами для тайного Санты, а сегодня она напоминает нам. После уроков бежим домой, наряжаемся и приходим на новогодний вечер. По традиции, он будет проводиться в спортзале. Не забудьте взять с собой подарки на тайного Санту. Еще раз всех с наступающим и успешным окончанием второй четверти. Если честно, мне не хочется идти на этот вечер, ведь Леша все еще на больничном. Но Гуси и Дуси меня уговаривают. Мы всегда любили школьный Новый год, с конкурсами и танцами в приглушенном свете спортзала. Лариса Вадимовна их тоже позвала, даже несмотря на то, что они уже давно не учатся с нами. Вернувшись со школы и забросив рюкзак в угол гостиной до конца каникул, я отдаю себя в умелые руки Ники. Её буквально на днях выписали из больницы, и она пообещала собрать меня на новогодний вечер. что ты совсем поникшая», — замечает она, накручивая мне локоны. Просто устала. Декабрь был очень насыщенным. Выдавливаю из себя улыбку, чтобы Ника не переживала лишний раз. Настроение, признаться, совсем не праздничное. Я все еще не могу понять, в каких мы с Лешей отношениях. Наше общение свелось к тому, что каждый день я отправляла ему домашнее задание, а он в ответ присылал стикеры, то с градусником, то с сердечком из лапок уточки. Когда я заводила разговор о нас, Леша неизменно напоминал, Поговорим при встрече. Ну, как тебе? Ника выводит меня из мыслей, и я смотрюсь в зеркало. Локоны эффектно рассыпались по плечам и спине. На скулах блёстки, подводка подчеркивает голубизну глаз. Почти как Снегурочка, пораженно выдыхаю я. Беги в школу, Снегурочка, а то опоздаешь. Ника с довольным видом сматывает шнур плойки. Выхожу в прихожую, одеваюсь и подхватываю подарочные пакеты для Свята, Гуси и Дуси. Даже конверту нашлось применение. Мы всем классом сложились и купили для Ларисы Вадимовны подарочную карту в магазин текстиля. Улица встречает хрустящей прохладой. Снег мягко ложится на плечи и локоны. Я даже на мгновение забываю о смутной тревоге. Нахожу взглядом окно Лёши. Темно. Для него я тоже подготовила подарок и взяла с собой на случай, если мы пересечемся во дворе. Я до сих пор лелею эту надежду. Не может джон он безвылазно сидеть дома. Увы, во дворе никого. Школьный холл встречает новогодними песнями, которые доносятся из спортзала. Меня сразу замечают Гуся и Дуся, обе в ободках с оленьими рожками. «Расскажи, Снегурочка, где была?» напевает Дуся, прихлопывая в ладоши. Примечание. Мотив из новогоднего выпуска советского мультфильма «Ну, погоди». «Тебе только Дед Мороз не хватает!» Гуся поднимает большой палец. «Шикарно выглядишь! Ника дала своё платье!» «Ага!» — разглаживаю серебристо-голубую ткань. «Все парни в обморок попадают, особенно свят!» — подмикивает Дуня и тут же спохватывается. «Ой, ты же вроде с Лёшей, чего это я?» Я закатываю глаза. «Вот именно, что вроде! Это ключевое слово!» Поморщившись, прошу. «Давайте не будем об этом!» Подруги, понимаю, кивают и тащат меня в спортзал. Он украшен самодельными гирляндами из цветной бумаги и снежинками из салфеток. Посередине возвышается елка, мерцая огоньками гирлянды. Губы невольно расплываются в улыбке. Атмосфера прямо как в снежном шаре, который встряхнули, и все закружилось в праздничном настроении. На специально выделенном столике оставляю пакеты и конверт с прикрепленными именными карточками. Игорь Игоревич стоит рядом, скрестив руки на груди, как телохранитель из крутых фильмов. Охраняет подарки, чтобы никто не забрал чужой. Заметив пакет со своим именем, спрашиваю. «Игорь Игоревич, а можно я посмотрю, что внутри, а заберу уже потом, когда буду уходить домой?» «Смотри, конечно!» — с улыбкой разрешает он. Подтягиваю к себе пакет и заглядываю. Не поверив своим глазам, вытаскиваю подарок от своего Санты. «Это что, снежный шар?» — с восторгом спрашивает Дуся. Я переворачиваю его, завожу музыкальный механизм, и мы завороженно наблюдаем, как снежинки вихрятся внутри шара под тихую праздничную мелодию, ложатся на крышу маленького домика, еловые ветви и крохотные саночки. «С наступающим!» — слышу за спиной голос, и пол едва не уходит у меня из-под ног. Гуси и Дуси, переглянувшись, отступают к елке, оставив нас с Лёшей наедине. Он стоит, засунув руки в карманы джинсов и мягко улыбается, хлопуя глазами, разинув рот. «Ты уже выздоровел? А почему не пришел в школу?» Наконец обретаю дар речи. Он пожимает плечами. «Я до обеда просидел в больнице со справкой. Вот, пришел сразу на вечер». Растерявшись, я прижимаю к груди снежный шар и выдавливаю. Это «Ты мой Санта!» Он лукаво усмехается. «Если я отвечу, Лариса Вадимовна заставит меня поливать цветы в кабинете». «Хоть точно я уже забыла об этом!» хихикаю я. «А у меня для тебя тоже кое-что есть. Только я оставила подарок в рюкзаке. Подождешь? Или пойдем со мной в гардероб?» Пойдем. Мы выходим из спортзала. Гардероб сразу напротив. Я с любовью поглаживаю снежный шар. Тот самый, который мы с Лёшей видели в витрине. И ведь запомнил. Достаю из кармашка маленький сверток, перевязанный ленточкой, и протягиваю Леша. Это тебе, сама связала. Он разворачивает сверток и встречается взглядом с черными глазками-бусинками ярко-желтой уточки. Она глядит на него с озорной улыбкой, как у самого Леши. Это брелок, подсказываю я. Да уж догадался. Леша осматривает уточку, держа за кольцо брелока. Он замечает на моем рюкзаке такую же только более неказистую. Первый блинком он, как говорится. По глазам вижу, что ему в голову пришла какая-то идея. Ну все, теперь я обязан повесить твой подарок на рюкзак, чтобы все знали, чей я утенок. Я смеюсь. И именно в эту секунду все сомнения и страхи рассыпаются в пыль, а мне становится легко и хорошо. Леша берет меня за руку и, бережно сжимая ладонь, серьезно спрашивает. «Ты правда хочешь быть со мной?» «Да». Едва слышно, выдыхаю я. Сердце и то громче бьется. «А ты со мной?» «Да. Ты вообще не как все. Ты как мандарин в оливье. Делаешь простые вещи незабываемыми». «Ужасная метафора», — смеюсь я. «Зато честная. Пойдем в спортзал. Кажется, там начались конкурсы». «Ты иди, а мне еще нужно поправить макияж». Мы расцепляем руки, и Лёша, задержав на мне влюбленный взгляд, выходит из гардероба. Опускаюсь на корточки и вытаскиваю из рюкзака блокнот. Листаю страницы, пока не нахожу ту, самую, с операцией «Снегурка», переписанную из старого блокнота. Добавляю последний штрих — финальный аккорд, в котором больше нет ни строчки о святи. Шаг седьмой. Не потерять голову от любви. Итог. Потеряла, но не зря.